Не считаете же вы меня в самом деле банальным провинциальным подхалимом, готовым выдумать для столичного гостя всякие помпезные глупости? Нет, тут все несколько сложнее. Вы у нас, простите, великодушно вроде стандарта «Особо доверенная агентура уже распространяет по городу слухи, что в недрах столичной жандармерии родился некий коварный и гениальный план по изловлению наших налетчиков, каковой с вашим приездом стал успешно притворяться в жизнь, понимаете, если они все еще в Шантарске, а я подозреваю, что так оно и обстоит, непременно должны занервничать». Неизвестность всегда пугает, особенно в таких делах, а мы им подсунем великолепнейшую неизвестную угрозу, о сущности коей они ни за что не смогут догадаться. «Очень мило», — поморщился Бестужев, — «а не окажется ли так, что в столичного гостя шарахнут бомбою из угла или высадят обойму из Браунинга?» Полагаю, что с моим устранением угроза и сойдет на нет. Уж не боитесь ли? Знаете ли, Василий Львович, я всегда боялся погибнуть глупо, признался Бестужев, и на войне, и впоследствии, а теперь есть такая опасность. Да подумал я о ней, подумал, не беспокойтесь, усмехнулся Ларионов, в тех самых... В слухах ведь не утверждается, что именно вы являетесь единственным двигателем дела. Наоборот, всячески подчеркивается, что план поимки давно известен большому числу жандармов и полицейских, так что никто не станет метать ни в вас, ни в меня бомбу, поскольку это совершенно бессмысленно. Давно служу под голубым околышем с опрометчивое решения принимать, отучился. Не переживайте право. Доедем до Аргамакова в целости и сохранности. Что он за человек? В отличие от прокурора, который мне проел все печенки, уж простите за вульгарность, Аргамаков человек надежный и толковый. В тридцать один год дослужился до надворного советника, что по табели о рангах соответствует армейскому подполковнику. Это, знаете ли, кое о чем говорит. Разумеется, сей молодой человек не без недостатков, но это такая уж российская беда, — он досадливо махнул рукой, — ничего общего с политикой не имеющим. Все, вот и прибыли. Довольно большой деревянный дом стоял в глубине сада, по здешним меркам респектабельное жилище, хоть и уступающие кирпичным особнякам купцов, но, тем не менее, наглядно свидетельствующие о явной зажиточности хозяев. Поневоле вновь вспомнились рассказы о нютке, о побочных источниках этого благополучия. Очень, может быть, девица и не врет. В столицах, случалось, обнаруживали целые бордели, где искали приработка дамы из общества, чьи мужья стояли и выше судебного следователя Аргамакова на лестнице чинов и положение. Вон, поспешает, ходя, — сказал Ларионов, одергивая китель. — Их у нас после японской кампании немало появилось. Выкрашенную в белый цвет калитку распахнул китаец. В столь же белоснежном кителе классический китаец с косой, каких Бестужев насмотрелся предостаточно. Он низко поклонился, залопотал, старательно борясь с теми буквами русского алфавита, коей был решительно не в состоянии выговорить «Балина и балыня изволят в саду». Из мальчишского озорства Бестужев — Постепенно ему поклонился. Хао-хао, тунджи, хорошо, друг. Китаец с бесстрастным выражением лица произнес длинную чирикающую фразу, но Бестужеву пришлось пожать плечами. Во, Бутунды, Шаньмайе, Бутунды, не понимаю, ничего не понимаю. И они двинулись вслед за китайцем, по чисто подметенной дорожке среди пышных кустов, не отсветшие еще сирени. — Ловко, — сказал Ларионов. — Вы что ж, по-ихнему понимаете? — Да где там, — смущенно сказал Бестужев. Нахватался обиходных фраз. Не без этого. А вот понимать не способен. У них ведь, Василий Львович, огромное значение имеют даже не слова, а интонация. Одна и та же фраза, произнесенная, скажем, Тремя разными интонациями три смысла и имеет, совершенно отличных друг от друга. Одним словом «Азиас» полковник расцвел на глазах. «Ирина Владимировна, звезда вы наша, честь имею!» И первым подошел к ручке хозяйки. Бестужев по старшинству последовал за ним. Что ж, молодая белокурая дама в белом летнем платье была чертовски красива, по столичным меркам прекрасно подходила под амплуа роскошной женщины, и если все правда, можно понять купцов, наносящих изрядное кровопускание своим бумажникам. «Позвольте представить, дрожайшая», — сказал полковник, — с умильно восхищенными интонациями наш столичный коллега, ротмистр Бестужев. Не из тех ли Бестужевых любезно поинтересовалась провинциальная дива, в чьих синих глазах Бестужев не мог усмотреть ничего, свидетельствовавшего о двойной жизни? Что ж, все, что касается двойной жизни и прочих своих маленьких тайн, женщины умеют скрывать мастерские. Вынужден вас разочаровать, поклонился он, никому из знаменитых бесстуживых отношений не имею. Родство есть, безусловно, но отдаленное до той самой степени, о которой простонародие сложило вульгарную поговорку нашему плотнику Троюродный забор. Как вы говорите, троюродный забор. Весьма оригинально она рассмеялась так, как и следовало уверенной в себе молодой красавице опытной кокетки. Прошу, господа, супруг и властелин уже изволят ожидать в беседке. Вслед за чаем Бестужеву был послан один из тех многозначительных взглядов, которые можно толковать по-разному, от механического кокетства до подачи определенных надежд. — Супруг должна вам сказать, ротмистер, находится с вами в сходном положении. Он тоже троюродный забор тех Аргамаковых. Плац-адъютант императора Павла I Аргамаков состоял в заговоре Полена Зубова и в ночь убийства Павла провел заговорщиков в Михайловский замок. Но... «Быть может, это и к лучшему, будь он более близким родственником, у кого-то из заядлых монархистов могли бы возникнуть неприязненные чувства». Весьма вероятно, — вежливо кивнул Бестужев, — беседка представляла собой небольшой домик, наполовину состоящий из застекленных рам, Летом в ней сразу видно чрезвычайно уютно. Накрытый белоснежной скатертью стол был, накрыт, учитывая щедрость и обильность здешнего гостеприимства, довольно скупо, что несколько не вязалось с обликом хозяина, радушно вышедшего им навстречу. С первого взгляда было видно, что перед Бестужевым оказался классический образец провинциального жуира и гурмана, слегка располневшего с живыми глазами и подвижным ртом весельчака душей застолья. «Наслышан, наслышан!» — Аргамаков крепко тряхнул его руку. «Василий Львович говорил о вас так таинственно и уважительно, судя...» «По его туманным намекам вы эдкой ракомболь охраны!» «Да полноте», — сказал Бестужев, — «служим помаленьку». «Прошу, господа, к столу! Мамочка!» Аргамаков, яственно припахивавший свежим, недавно употребленным спиртным, сострадальческой миной развел руками. «Начинаются сплошные служебные секреты». «Всегда одно и то же, господа!» — сделала Ирина Владимировна печальную гримаску. в кое кои-то веки к нам попал блестящий офицер из столицы, и вновь начинаются роковые тайны государевой службы. Что ж, я вас оставляю, господа, но я тебя умоляю, душа моя!» Она послала мужу многозначительный взгляд и вышла. «Ах, вы счастливчик!» — протянул Ларионов. «Будь я молод и красив, непременно заставил бы вас поревновать, Викентий Сергеевич». «Да вы у нас и ныне, орел полковник, к чему скромничать?» — усмехнулся Аргамаков, проворно наполняя рюмки. «Не угодно ли, господа Шустовского? Прошу прощения за скудость стола?» Но я рассудил, что разговор пойдет о вещах малоаппетитных, и нашему гостю, вполне возможно, кусок не полезет в горло ваше здоровье. Когда он разливал, рука предательски подраговала, горлышко графина звякало о края рюмок, и... Потребил он свой коньяк чересчур торопливо, словно боялся, что более ему не достанется. Кажется, Бестужев при виде всего этого стал догадываться, о каком недостатке Аргамакова, говорил полковник, в самом деле сугубо российский недостаток Ивашкой Хмельницким именуется. Вам не доводилось, рот, мистер, читать... Что написал о нас, Антон Павлович Чехов, осведомился Аргамаков, тоскливо глядя на свою пустую рюмку, жаль, я, знаете ли, запомнил дословно. В Шантарске «Интеллигенция мыслящая и немыслящая» С утра до ночи пьет водку, пьет неизящно, грубо и глупо, не зная меры и не пьянея. После первых же двух фраз местный интеллигент задаст вопрос, а не выпить ли нам водки? Определенные преувеличения, конечно, имеются, но тенденция подмечена верно. А не выпить ли нам коньячку? Он проворно схватил графин. «Викентий Сергеевич, дорогуша», — мягко сказал полковник, — «я вас прошу, не увлекайтесь». Краем глаза Бестужев подметил странное выражение на лице Ракитского, скорее безмерное удивление. Впрочем, штабс-ротмистер тут же овладел собой, и загадочная гримаса пропала с его лица. Воцарилась некоторая неловкость. И Бестужев, стараясь держаться непринужденно, отошел к дощатому простенку. Принялся разглядывать висевшие там акварели. Все три изображали каменные здания довольно старой постройки, величавые, чуть ли не подавлявшие. Здания красивы и нарисованы вроде бы мастерски, Но акварели чересчур уж холодные даже для неподготовленного зрителя. В них не хватает чего-то теплого, светлого. «Заинтересовались моим курьезом?» — неслышно подошел сзади Аргамаков. «Это изволите ли видеть память о прекрасной Вене? Был я там этой весною и в праторе разговорился с любопытнейшим типусом». Пратер, парк в центре Вены. Совсем юнец, тощий, голодный, а глаза горят эдким, знаете ли, фанатичным огоньком. Приехал поступать в Академию художеств, да провалился, однако не потерял напора. глазище так и сверкают внутренним огнем. Я, твердит, еще многого добьюсь звать Адольфом, а фамилия Шилькер Шильдер — Он присмотрелся к подписи внизу одной из акварелей. — Ага, шикельгрудер. Скорее уж, шикельгрудер, поправил Бестужев, — «е» в данном случае не произносится, я владею немецким. Какая разница, Шикельгрубер, вот только мне представляется, хотя... «Я и не специалист в живописи, что художником ему не быть. Не хватает чего-то, а?» «Вы совершенно правы», — сказал Бестужев. «Этаким холодком веет. Но вот архитектор из него, быть может, и неплохое получится. Я в Юнкерском имел высший балл по черчению. Немного в этом понимаю». «Архитектором-то он как раз быть не хотел», — фыркнул Аргамаков. «В художник и метил». «Ну, я и купил у него акварельки, не из особого интереса, а скорее благотворительности ради. В юнош был голоден, как подтащалая бездомная кошка». «Архитектор, говорите?» «Хм, забавно получится, если из него выйдет второй Кваренги или там Росси». Войдет слава акварельки-то. Вот они. Ну, поживем, увидим, неизвестно, что нам сулит грядущий двадцатый век, каковой и не наступил еще. То есть как? Немного удивился Бестужев. По-моему, давно. Это у Викентия Сергеевича такой пунктик, с усмешкой пояснил Ларионов, насчет правильного счета столетий. Я бы это пунктиком не назвал полковник, яственно обидел Саргамаков. Это и не пунктик вовсе, а логичное научное объяснение. Видите ли, Алексей Воинович, я убежден, что столетие не стоит мерить чисто арифметическими мерками и считать начало такового с календарным началом нового века. Разве девятнадцатое столетие наступило. В 801-м? Позвольте усомниться, наполеоновские войны сие, на мой взгляд, не более чем затянувшееся продолжение и завершение века XVIII, ибо вершили эти кампании люди во всем воспитанные XVIII столетием, выросшие и сформировавшиеся интеллектуально именно в нем, понимаете?» «Кажется, понимаю», — серьезно сказал Бестужев. «Вы предлагаете отсчитывать начало века не от календарной даты, а от масштабных изменений в сознании людей, в устроении государств, раскладе европейской политики». «Именно!» — Аргамаков торжествующе прицелился в него указательным пальцем. «Алексей Воинович!» «Вы меня, право слово, очаровали. Моментально поняли суть проблемы, не то что насмешник Василий Львович. Собственно, если разобраться, мы до сих пор живем в XIX столетии. Династические системы, политика, войны, дипломатия, общественные учения, искусство — все это и до сих пор является лишь механическим продолжением столетия». 19-го. Так, так, так. С интересом сказал Бестужев, а начало подлинного 19-го столетия вы, как я понимаю, отсчитываете от 815-го, от Венского конгресса. Совершенно справедливо. Но позвольте, развитие технического прогресса нерешительно вставил ракитский. А, махнул рукой Аргамаков. «Все опять-таки берет начало в девятнадцатом столетии. Пароходы и паровозы, телефоны-телеграф, автомобили, вот разве что аэропланы в эту хронологию не вписываются, но исключения лишь подтверждают правилам». «Очень интересно, знаете ли», — серьезно сказал Бестужев, «значит, подлинный двадцатый век, по вашей гипотезе, должен начаться лишь в девятьсот пятнадцатом». Интересно, что в этом году такого должно случиться, резко меняющего течение жизни и заставляющего говорить о начале нового столетия. Ну, это вовсе не обязательно, должен быть. — Девятьсот пятнадцатый год в год, день в день. Главное, вы уловили суть. Если взять... — Простите, Викентий Сергеевич, — решительно прервал Бестужев. — Все это крайне интересно, и ваши теории, и студент этот ваш с фанатичным огнем в глазах, но служебные обязанности. — Как хотите, — с неудовольствием сказал Аргамаков, — и на сей раз Не обращая ни малейшего внимания на деликатное покряхтывание ларионова, наполнил рюмки: прошу давайте без тостов речь пойдет о печальном. Алексей Воинович, мне прав же неловко и больно, но вы ведь наверняка предпочитаете суровую действительность убаюкивающей лжи. С вашим струмилином все обстояло неприглядно и чертовски банально. Повод для несомненного самоубийства был весомый и лежал на поверхности. Он нервно налил себе одному и выпил одним махом. Вскрытие делал доктор Голковский, военный врач с большим опытом. Вот такая гуммочка была у вашего Струмилина в головном мозге. Классическая гумма вульгарист. Последней стадии сифилиса. Выпейте, а, ротмистер, у вас лицо помертвевшее. Гумма обыкновенная, гумма вульгарис латынь. — Пожалуй, — мертвым голосом сказал Бестужев, глядя в пол накрашенные доски, проглотил коньяк как лекарство бездумно механически. Бессмысленно спрашивать, не ошибся ли ваш доктор. — Бессмысленно, батенька! — легонько похлопал его по колену Ларионов. Как мне объяснили, сифилитическая гумма на поздней стадии развития — это такой недвусмысленный знак, какой опытный врач ни с чем иным не спутает. У него должны были быть дикие головные боли, расстройство внимания и утрата способности к толковой работе. Я ведь говорил вам, что струмилин, собственно, и не работал вовсе. Так, проглядывал бумаги, нехотя беседовал с разными людьми. Видно было, что делает он это через силу, что с ним неладно что-то. У меня с самого начала были недоумения, лишь потом все разъяснилось». Но он должен был знать, не обязательно пожал плечами Ларионов. Доктор мне все подробно растолковал. Если не имелось ярко выраженных признаков поражения кожных покровов, мог и не подозревать ни о чем, и лечиться, скажем, от мигрени безуспешно понятно. Вот такой печальный сюжет, Алексей Воинович. Понимаете теперь... «Почему я старательно избегал всяческих разговоров, о струмили, не стремясь удержать таковые в самом узком кругу? Неприглядная история, получается, если выйдет наружу. Вряд ли там, в столицах, будут нам благодарны допустимую утечку. Еще и от того, как бы вам деликатнее, еще и от того, что у него здесь была любовница, — спросил Бестужев, — Глядя в пол, я уже все знаю, Василий Львович, что в старой России порой бывают не только проститутки, но и дамы, э -э -э -э стоящие несколькими ступеньками выше на общественной лестнице, что Струмилина, судя по всему, регулярно навещала как раз «дама из общества». Вот тот -то и оно, голубчик. Печальным севшим голосом сказал Ларионов. Именно так и обстоит, представляете, ежели он эту неизвестную дамочку наградил. Врач уверяет, что первые симптомы в этом случае возникают не ранее, чем по прошествии месяца. Но все равно возможен нешуточный скандал, если все... «Все станет известно. Думаю, даже генералу Герасимову придется пережить несколько неприятных минут. Во-первых, Струмилин полностью самоустранился от командировки, в которую его послали. Во-вторых, мог заразить венерической болезнью даму из общества. Да нам такое устроит либеральная печать. Вы так и не установили, кто была эта женщина». «Алексей Воинович!» — полковник открыто взглянул ему в глаза. «Вы будете возмущены, узнав, что я не хочу ее устанавливать, что не испытываю ни малейшего желания это делать». «Пожалуй, что и нет», — после долгого раздумья сказал Бестужев, ни на кого не глядя, — «пожалуй, с вашими действиями согласились бы и в штабе корпуса». «Ну...» «В деликатности Викентия Сергеевича я уверен», — сказал Ларионов, «Таким образом, история эта не выйдет за пределы нашего тесного круга». Жаль Струмилина, но кто ж мог подумать? И ведь не первый случай. Не помните часом девятьсот седьмой? То самое самоубийство подполковника Климачева. «Да, я ознакомился с бумагами, кивнул Бестужа в самом деле». Точное повторение ситуации. Горлышко графина звякнуло о тонюсенькой краю рюмки. Это Аргамаков наливал себе первому. Не было никаких сомнений, что он надолго запьет, но Бестужева это уже не интересовало. У него как раз родилась идея, быть может, и неплохая. Субъект в шляпе на бикрень наряженный под франтика, шлепал за Бестужевым из рук вон бездарно, прям-таки наступал на пятки. Бестужев засек его сразу, едва вышел из гостиницы уже в партикулярном платье, но пока что не стал предпринимать никаких действий, только сделал незапланированный крюк длиной в несколько кварталов, чтобы не осталось никаких неясностей. Их и не осталось, преследователь судя по его поведению, являл собою классическую мехрютку, как это называл генерал Герасимов. Оторваться от него без труда сумел бы и менее опытный, нежели бестужев сыщик, но вот спешить как раз и не следовало. Случай представился вскоре, завидев того самого городового, что откровенно испугался разбираться с неизвестной красавицей, Бестужев вдруг решительно шагнул на проезжую часть, подошел к скучавшему стражу порядка и напористо, без тени колебаний, и сказал «Вот что, любезный, видишь, вон того субъекта, что к витрине отвернулся, так точно», — сказал городовой, еще не понимая, чего от него хотят. «Разберись-ка, что за тип», — сказал Бестужев властно, с уверенностью имеющего право ходит за мной уже полчаса, прилипка как репей к собачьему хвосту. Кто его знает, вдруг да ограбить норовит. Ну что стоишь? Городовой окинул цепким взглядом сначала его, потом михрютку столь неубедительно изображавшего интерес к витрине кондитерской, что Медников, легендарный учитель филеров, давно лишил бы такого растяпу парочки зубов. Судя по физиономии городового, барский вид Бестужева ему представился гораздо более весомым, нежели облик Топтуна. «Сию минутс!» — решительно заявил городовой. «Извольте подождать, мы мигом!» «Эй, государь милостивый!» Бестужев добросовестно ждал на краю тротуара. Он не мог ни расслышать разговора, ни рассмотреть своего преследователя. Городовой его заслонял широкой спинушкой. Но вдруг стало ясно, что ситуация далека от простоты. Очень уж... Странный вид был у неспешно плетущегося к бестужеву городового. Верзил смотрел себе под ноги в тщетных попытках придать своей конопатой физиономии бесстрастность. Добредя, все так же не поднимая глаз, он протянул. «Обознались, видать, ваша милость. Вполне приличные с господа гуляют себе. Показалось вам не весь что». Бестужев украдкой глянул поверх его плеча, Михрюдка все так же торчал у витрины, полуотвернувшись. — Что он тебе показал? — шепотом спросил Бестужев. — Ничего-с. Опущенный долу взгляд городового вильнул так, что никаких сомнений не оставалось. — Стоять! «Спокойно!» — страшным полушепотом распорядился Бестужев, из ладони показывая городовому свою карточку охранного отделения. «Не вздумай на вытяжку, болван! Стой, как стоял! Он тебе показал то же самое?» «Точно так!» промямлил городовой, судя по его безнадежной роже, окончательно запутавшейся в сложностях жизни, коих он и не пытался разгадывать. «Вы уж, ваше благородие, промеж себя, сами разбираетесь. «Ладно, ступай на пост», — распорядился Бестужев и махнул показавшемуся в пределах досягаемости извозчику. «Эй, любезный!» Он имел удовольствие видеть, как преследователь беспомощно заметался на тротуаре, тщетно высматривая второго свободного Ваньку. Но торжествовать было рано. В том, что его хвостик оказался филером, уже никаких сомнений нет, но вот был ли преследователь так бездарен и глуп, как хотел казаться? Бестужев прекрасно знал эти фокусы, подобные недотепы, которых мог без труда расшифровать и гимназист, На жаргоне охранного отделения именовались «брандерами» или михрютками вообще Вообще-то они в самом деле были «законченными растяпами». На такую слежку не стоило посылать опытного филера, чтобы его не испортить, но предназначалась им строго определенная цель — демонстративная слежка с помощью подобного «брандера», Как раз для того и устраивалось, чтобы дать понять подозреваемому боевику, он раскрыт, о его деятельности известно, и лучше бы ему пока не поздно смыться от греха подальше, оставив лилеемые замыслы. Чаще всего... Так и происходило. Преследуемый начинал нервничать, ложился на дно, а то и бежал из России. Герасимов в использовании брандеров приобрел огромную сноровку, благодаря чему не раз удавалось предотвращать террористические акты и эксы. Но с какой радости Михрютку вдруг послали за бесстуживым? Объяснений просто-таки не находилось. Те, что следили за ним прежде, действовали не в пример квалифицирование и внезапное появление растяпы, признаться по чести, полностью сбило с толку. Служить прикрытием для более опытных коллег Брандер не мог, их попросту не было на хвосте. Мигуля вышел ему навстречу в расстегнутом кителе с засученными к локтям рукавами раскрасневшейся физиономией. Прежде чем захлопнулась зверь, с которой он появился, Бестужев успел заметить съежившегося на стуле человечка, судя по одежде из простых, и бдительно возвышавшегося за его спиной зыгала. Бестужев уже знал, что пристав Мигуля — Широко известен как среди уголовного элемента, так и в полиции под кличкой Ермоша рот, для чего были все основания. «Здравствуйте, Ермолай Лукич», — сказал он вежливо. «Наш почтение, господин ротмистер», — отозвался Мигуля с некоторой дозой независимости, отдуваясь. «Что вы так смотрите?» «Либерально? Я понимаю, у вас в корпусе клиентов чайком с бутербродами подчуют, папироску предлагают, а уж про то, чтобы в рожу залезть, не-не и -не думать. У нас, чтоб вы знали, немножко иначе обстоит. Традиция-с». Ежели такому вот супчику он небрежно кивнул в сторону наглухо захлопнутой двери пару раз не залезть в личность, Толкового разговора и не получится. Ежели полицейский по мордасам не щелкает, к нему наши клиенты с большим подозрением относятся, подозревая в нешуточном коварстве и затаенных подвохах. А дерзнешь пару раз по его уголовной личности, смотришь, и разговор наладился вполне даже дельный. Господи! «Ермолай Лукич», — усмехнулся без Бестужев, — «то, о чем вы сейчас сказали, я уже слышал от чинов столичной сыскной полиции и отношусь к всему философски. В каждой конторе свои правила. Вы лучше скажите, можем мы с вами доверительно побеседовать?» «Что, большая нужда? Крайняя? Фу ты! А он у меня как раз петь начал!» Мигуля с сожалением оглянулся на покинутую комнату. «Ладно, авось не спадет с настроя. Вот сюда попрошу». Он распахнул перед бестуживом обшарпанную дверь, и они вошли в небольшую комнатку. Из угла к ним бросился черный бесхвостый щенок, завилял задом, радуясь людям. эш стервец!» — почти умиленно сказал Мигуля. «Заскучал тут один породистый». «Позвольте», — присмотрелся Бестужев, — «это же Ротвейлер». А-а-а, кивнул Мигуля, садясь за стол и ловко подхватывая щенка на колени. «Куплен на свои деньги из Петербурга привезен. Немцы их в качестве полицейских собачек давно пользуют. Вот я и решил следовать за ихней цивилизацией». «Мазурика нашего и пистолетом не особенно запугаешь, а вот к обученным полицейским песиком он пока что не привык, и польза, я чую, будет. Подрастет, поглядим. Садитесь, ваше благородие, что вас привело к нам, убогим?» Полно прибедняться Ермолай Лукич, усмехнулся Бестужев в открытую. «Ну, какой же вы убогий!» А вас отзываются, как о лучшем в шантарски частном приставе. Я навел справки. А, -а, а махнул Мигуля устрашающей лапищей. Болтают всякое. Ермолай Лукич, проникновенно сказал Бестужев, объясните вы мне, пожалуйста, чего ради охотитесь за Ванькой Тутушкиным? Очень, похоже, он застал пристава врасплох. Этим немудрящим вопросом. Мигуля ерзнул взглядом, преувеличенно заботливо принялся трепать щенка за черные ушки, наконец поднял хитрые мужецкие глаза. — Да с чего вы взяли? — Ну как же, — сказал Бестужев. — Такую засаду поставили, учитывая, что в Шантарске всего-то полсотни городовых выделять аж Полдюжины человек ради поимки Тутушкина? Это, получается, либо ненужное расточительство, либо охота на чрезвычайно опасного преступника. Вот только Тутушкин, насколько мне известно, ничего противозаконного не совершил пока. Альфонсирует помаленечку, это верно, сутенерствует, сукин сын, Но это еще не повод, чтобы такую охоту за ним устраивать. Городовые в партикулярном, сыскные агенты, извозчики ряженые, всех схваченных моментально к вам везут. Даже племянничка городового зыгала, мальчишечку нежного возраста, к наружному наблюдению привлекли. Мигуля, судя по его виду, лихорадочно искал, чтобы соврать поубедительнее. И, наконец, сообразил, помилуйте, господин ротмистер, с чего вы взяли, что мы как раз Тутушкина ловим? Ловим мы вовсе даже другого человека. Есть один такой формазон, который должен как раз у Тутушкина объявиться. А сам Тутушкин где? Кто ж его ведает? Про хвоста Вам бы с Петенькой Саженым поговорить. Я пытался его отыскать по телефону, пожал плечами Бестужев, однако где он находится никому неизвестно. Вот и пришлось к вам ехать. Так как же, Ермолай Лукич? Да господи, сердцем сказал Мигуля, говорю вам, «Все мы не ловим Ваньку Тутушкина, а ловим известного фармазона с помощью фальшивого бриллианта, выманившего деньги у купчихи Колотозовой. Вы что ж, не верите?» «Уж простите, не верю», — сказал Бестужев. «Ну, дело ваше». «Интересный вы человек, Ермолай Лукич», — примирительно улыбнулся Бестужев. «В конце-то концов мы с вами числимся по одному министерству». Должны сотрудничать. Если в чем с вами сотрудничать, господин Ротмистер, неужто я бы стал уклоняться? С видом невиннейшего дитяти заявил Мигуля. Неужто я не понимаю, что такое охрана? Никакого сравнения с нашими с мелкими заботами. Но если заботы ваши так мелки, что же вы их держите под секретом? — Да кто держит, говорю вам, ловим формазона? А нельзя ли посмотреть, что там насчет этого формазона имеется в ваших штрафных списках? Штрафные списки — аналог современных картотек — касались лиц в том или ином качестве, соприкасавшихся с полицией от уже осужденных до подозреваемых. — У нас в штрафных списках такого рода не имеется, — сказал Мигуля весело. — Таковы в сыскной. А в сыскной не знают, куда подевался Сажин. Вот и получается сказка про белого бычка. — Ничем помочь не могу, — непреклонно заявил Мигуля. Он выскальзывал из рук, как чеховский налим. — Хорошо, — сказал Бестужев. — Возможно, я напрасно вас беспокоил, приношу искренние извинения. Там, в комнате... «Я видел только что Василия Цыгала. Могу я с ним коротко поговорить?» Судя по всему, Мигуле хотелось отклонить и эту нехитрую просьбу, но он, как и следовало ожидать, не нашел серьезных оснований, развел руками. «Ну, коли служба требует, я его пришлю сей минут». Опустил щенка на пол и быстро вышел. Бестужев подсокал щенку языком, и тот с поскуливанием заплясал у его ног». Сей минут растянулся минут на пять. Несомненно, Мигуля в этот момент наставлял подчиненного держать язык за зубами и не брякнуть лишнего. Когда великан Зыгала все же возник в дверях, вид у него был угнетенный и печальный. Блуждая взглядом по комнате, городовой пробасил: «Ваш благородие, прощение просим, кто ж знал?» «Это ты насчет оплеухи?» — спросил Бестужев. «Да я и забыл уже. За что обижаться?» — Ну, управлял ты службу. Садись, Василий. — Садись, в ногах правды нет. Садись, кому говорю. После долгих колебаний Зыгала устроился на краешке стула, готовый в любой момент скачать и вытянуться. — Да сядь ты поудобнее, братец, — с досадой сказал Бестужев. — Говорю же, про затрещину я и забыл. Ты мне вот что скажи. — По какой причине ловите Тутушкина? Зыгалов отчеканил, как заведенный, ваш благородие, облава вовсе не на Тутушкина, а на формазона, каковой злодейский обвел вокруг пальца купчиху Колотозову, понятливо подхватил Бесужев. Ясно было, что с этого объяснения Зыгала ни за что не сойдет. И черт с ним, с формазоном. Ты мне лучше расскажи о другом. «Когда в номерах старой России застрелился постоялец, коллежский ассессор по Министерству внутренних дел Струмилин, ты, насколько я знаю, вошел туда первым». Загала возрился на него недоуменно, мучительно пытаясь сообразить, что ему в этом случае отвечать, чтобы не подвести начальство от чего-то не желавшего посвящать жандарма в свои внутренние дела». Бестужев смотрел на него доброжелательно, открыто, легким движением бровей, принуждая к разговору. Наконец рослый усач, одолеваемый внутренними барениями, промямлил «Да вроде как бы и так». Терпение у Бестужева лопнуло. Он перегнулся к собеседнику через обшарпанный канцелярский стол и грозно пообещал «Васька». «Я ведь сейчас поеду к полицмейстеру, велю ему тебя к себе вызвать, и там мы этот разговор продолжим. Только при этом будет считаться, что ты, Аспид, злостно препятствуешь следствию, проводимому жандармерии. Тебе что, служба надоела?» «Тут политика. Тебя и Мигуля не спасет. Будешь ты говорить, как нормальные люди?» «Как прикажете», — протянул струхнувший Зыгала. — Ты первым вошел? — Так точно. Когда опрошка коридорный телефонировал в часть, меня с Мишкиным и послали. Входим мы, а он лежит на кровати, глаза открыты, прямо на нас таращится. Зыгала неподдельно передернулся, кровь на виске, и пистолетик блестящий из руки выпал, тут же валяется. Достав блокнот с карандашом, Бестужев быстро провел несколько линий, подрисовал прямоугольник, подсунул раскрытый блокнот городовому. Смотри внимательно, вот так и выглядел номер. Это кровать, это окно, это, соответственно, дверь. Разбираешься? Да что тут трудного? Молодец, сказал Бестужев. Ты, значит, вошел первым и раздавил сапогом гильзу. «Да не раздавила, а помял, она ж медная, как ее раздавишь?» Смял был такой грех. Хрупнула под сапогом. Я, по-первых, решил, что таракан... Эти мерзкие захребетники в приличных гостиницах попадаются глядь, а это вовсе не таракан, а гильзочка маленькая такая, аккурат для того пистолетика. Так и следствие потом определила. Она хоть и помятая, а буквки-то на ней читаются... Донышко, и не смялась вовсе, так что я не виноват. Кто ж знал, что она на полу? «Ладно», — сказал Бестужев, — «никто тебя за раздавленную гильзу не виноватит, понятно? Но вот где ты на нее наступил, мне нужно знать совершенно точно. Сможешь сосредоточиться и показать?» Он ткнул карандашом в рисунок. «Вот зверь. Вот так ты входишь, как я веду карандашом. Ну...» «Зыгала, подумай как следует а чего думать вот Зыгала ткнул толстым ногтем в рисунок от тутчки прошел три шага а под сапогом хруп и не таракан это оказался вовсе а гильза точно спросил Бестужев. ничего не путаешь еще подумай да что тут думать даже обиделся зыгала я как никак ваш благородие восьмой год полиции. Глаз обязан иметь наметанный. Вон у вашего благородия пистолетик-то под пиджачком слева, под мышкой. Обычный человек не подметит, а я подмечу, потому как глаз полицейский опытный. Точно вот здесь. Дай к спичку, сказал Бестужев, хрипловато я свои забыл в гостинице, видимо. Он жадно затянулся дымом, глядя сквозь зыгала, не видя его. Если этот болван не врет, а он, судя по всему, искренен, каша заваривается нешуточная, господа. Конечно, гильзу мог поддать ногой Прохор. Нет, вряд ли он входил, шлялся по комнате, где лежал покойник, а во-вторых, гильза даже от шевеления ногой не смогла бы улететь туда, где на нее имел неосторожность наступить зыгала. Гильза — это, точнее, место, где она лежала, напрочь разрушала всю картину самоубийства. Струмилин был найден полулежащим на кровати, правым боком — К правой стене он должен был стрелять правой рукой в правый висок, что мы и имеем, но гильза лежала слева от покойника на значительном расстоянии, почти у самой двери. У Струмилина был стандартный серийный браунинг с расположенным справа окошечком выбрасывателя — Самостоятельно гильза попасть в указанное зыгало место никак не могла. Для этого ей пришлось бы птичкой порхать по комнате, вопреки всем законам баллистики. Верить ли всецело этому провинциальному городовому? Приходится верить. Не из желания, а потому что к этому странному факту добавляются еще несколько уже известных. «Даже в жар бросило» и знакомый охотничий зуд в теле. Зыгала осторожно кашлянул, напоминая о себе. «Ну, вот и все», — сказал Бестужев спокойно. «И ничего мне от тебя больше не нужно. Приставу своему ты, конечно, наш разговор передашь. Только я тебя заранее предупреждаю, чтобы оба держали язык за зубами. Так ему и скажи, чтобы этот разговор. Дальше нас троих не пошел, иначе уж прости». «Загоню куда-нибудь в места не столь отдаленные, я не шучу, ты понял? Чего ж тут не понять? Иди!» — распорядился Бестужев, и прежде чем за городовым успела захлопнуться дверь, по-хозяйски снял телефонную трубку. «Барышня? Барышня, дайте мне 121 аптеку на театральном». Он никогда не бывал здесь прежде, но сориентироваться оказалось не столь уж и трудно. Служебный вход, узкая высокая лестница с фигурными чугунными перилами, аптечным запахом сшибала в нос так, что Бестужев забеспокоился. Как бы не пахло от него потом за версту разнообразными фармацевтическими ароматами, эдкое амбре, и за неделю полное впечатление не выветрится». Деликатно постучал в дверь с табличкой, где белые по синему буквы гласили «Старший провизор». Услышав приглашение войти, без церемонии последовал онному, Стараясь говорить как можно дружелюбнее, произнес «Добрый день, Виталий Валерьянович!» Вот и снова свиделись гора с горой. «Присесть позволите?» Подождал немного и, предпочтя расценить молчание как согласие, Опустился на стул. Открыто огляделся. Человек с поэтическим складом ума непременно вспомнил бы по ассации о лаборатории алхимика. Столько здесь было стеклянных шкафов с разноцветными жидкостями и разнообразнейшими порошками в бутылках и флаконах всех видов и размеров. Но Бестужев, прагматик по натуре, никаких лирических красивостей в сознании допускать не стал». Были дела и поважнее. «Виталий Валерьянович, ну что вы право», — произнес он с неудовольствием, — «не нужно на меня смотреть, словно кролик на удава. Я пришел к вам, пожалуй, что за консультацией». Хозяин кабинетика, человек средних лет, в белом халате при чеховском пенсне, уставился на него со странной смесью испуга и мнимой бравады. Бестужев досадливо поморщился. Да что с вами такое? Ничего, с той же уморительной смесью испуга и вызова, ответил провизор. Почему вы решили, будто? Провизор замолчал, потеряв нить. Что, будто? усмехнулся Бестужев. Виталий Валерьянович, самое смешное. Обстоятельства сложились так, что я пришел к вам за помощью. Вы так уж сложилось», — сказал Бестужев и, не теряя времени, выложил на стол сложенный в четверо лист бумаги. «Вот, прочитайте эти художества, только, умоляю вас, внимательно». Хозяин робко протянул руку, поощряемый взглядом Бестужева, развернул лист, держав вверх ногами, перевернул правильно, стал читать и едва не уронил пенсне. На лице отразилась крайняя растерянность, Прямо-таки панический страх. Что за вздор? Ничего подобного. «Я верю», — мягко сказал Бестужев, протянул руку и деликатно вынул лист из закаменевших пальцев старого знакомого. «Я вполне вам верю. Сущий вздор Галиматья. Но каков силе силе слог! Какова экспрессия чувства?» Неизвестный, верно подданный обыватель бдительно извещает Петербургское охранное отделение, что административно высланный господин Покитько Виталий Валерьянович ведет здесь, в Шантарске, самый что ни на есть противоправительственный образ жизни». Тайно связан с анархистами-коммунистами, ядами их снабжает посредством коих, надо полагать, будут злодейски отравлены губернатор, полицмейстеры и чуть ли не все благонамеренные граждане. Мало того, причастен к ограблению обозов с золотом. Как это иногда случается, предельный испуг кратковременно перелился в свою противоположность, крайнюю отвагу. Пакитька выпрямился на стуле и, старательно пытаясь испепелить Бестужева взглядом, визгливо рявкнул. — Что за чушь? — Да чушь собачий, конечно, — легко согласился Бестужев. — Прежде всего, какого рожна вам делать у анархистов? Вы ж с ми игрались, да и то вскользь. И не более того. Далее наш аноним не приводит ни единого факта, ни единого доказательства, оперируя в основном эмоциями. Так вы из-за этого приехали, господин штабс? Уже не штабс. Мягко поправил Бестужев полный рот, мистер. — Нет, Виталий Валерьянович, что вы, мы, конечно, сатрапы, но не настолько же швыряемся казенными деньгами, чтобы из-за каждой мерзкой анонимки посылать людей через всю империю. Знаете, сколько подобного вздора, писанного чьими-то недоброжелателями, а то и умалишенными, приходят в наш адрес? Курьер мешками на помойку носит. Ну, насчет помойки я, конечно, приукрасил. Мы подобные писульки летом копим, а зимой в котельные ищем. Тогда почему же вы? Я объясню, сказал Бестужев, но сначала давайте-ка освежим в памяти прошлое. «Я вам никогда не был врагом, милейший, Виталий Валерьянович. Вы в свое время были со мной, как я просил, полностью откровенны, а я сдержал свое обещание. Выслали вас не в Нарым или Туруханск, а сюда, в губернский город, без особых ограничений в правах. Остался какой-то годик, потом вернетесь в Петербург. Отстоять вас совсем я, простите, не смог, но и не обещал этого». «Начальство тогда было рассверепевшее, даже случайные хранители листовок и типографских шрифтов вроде вас отправлялись прямиком на край глобуса. Но меня-то вам не в чему прикнуть, верно, признаете?» «Ну, вы, собственно, правы. Приятно слышать, — сказал Бестужев. Помилуйте, какой из вас революционер и уж тем более боевик?» «Случайно!» «Оступились, бывает. Мы же не звери, в конце концов. У нас нет стремления стричь под одну гребенку по-настоящему за материалах и людей случайных. Я вам это тогда говорил и сейчас повторю. Зачем же вы тогда приехали и показываете мне эту гадость?» «В том-то и дело!» — Что из расположения к вам, — сказал Бестужев, — будь я настроен предвзято, ни за что не стал бы показывать свою писульку вам. — Это логично? — логично, — со вздохом признался Пакитько. — Вот видите, я искренне пытаюсь разобраться. Перед тем, как идти к вам, я навел кое-какие справки в охране. Вы сейчас человек вполне благонадежный, с сомнительными людьми не водитесь от нелегальщины любого пошиба, бежите, как черт от и правильно делаете, по-моему. Позвольте, я отклонюсь от темы. Донос этот, донос, твердо повторил он, подвергся у нас тщательному исследованию. У нас есть специалисты, так вот, они утверждают, что это бумага сочинена вполне образованным, интеллигентным человеком, решившим выступить в обличии не шибко грамотного мещанина. Не впервые с таким сталкиваюсь. И возникает закономерный вопрос. Если вы ни в чем из приписываемого вам анонимом невиновны, почему этот некто горит желанием вам напакостить? Почему, наконец, наш аноним не накропал свой донос в местную охрану, а отправил его примехонько в Петербург? — Я понятия не имею, а я имею, — усмехнулся Бестужев. — Вас, милейший, включили в некую комбинацию. Кто-то расчетливый и крайне беспринципный отвел вам роль пресловутого козла отпущения, понимаете? Прекрасно. Только вот ведь в чем загвоздка, Виталий Валерьянович? Наш некто умен и хитер, без сомнения, не может не понимать, что одной этой бумажки для приличной комбинации мало. Должно быть еще что-то, но я не знаю что. Вероятнее всего, наш аноним попытается создать некую видимость вашего участия в чем-то грязном. В чем? — Если бы я знал, честно признался Бестужев, но не знаю. — Это-то мне и нужно нащупать. Вас вводят в классическую комбинацию. Вами кого-то хотят прикрыть. Здесь и в самом деле есть яды. — Да, конечно, но я никому. — Есть яды, — задумчиво повторил Бестужев. — Единственная реальная зацепка, хотя, видит Бог, я не представляю, куда ее вставить. — Вы уже догадались? «Чего я боюсь? Того, что вас мне подставят в качестве виновника, а настоящий-то и упорхнет?»